Остановим на минуту листания альбома словесных карикатур и немного задержимся для примера на всем последнем его развороте. Обратим внимание на первого из двух щеголей. Это хоть и писатель, речь о ком должна быть идти в иной главе, но по достоинству место его именно здесь, среди московских достопримечательностей. Он не раз сталкивался с Батюшковым, начиная с первой их встречи в Москве в 1810 году и играл в кругу его знакомых заметную роль. Заочный портрет того же персонажа выведен Константином Николаевичем еще в ранней сатире «Видение на берегах леты». Один, причесанный в тупей, поэт, присяжный, князь в ролей, Кто ты? Увы, я пастушок, вздыхатель завсегда готовый. Вот мой баран и пасашок, вот мой букет цветов тофтяных, вот список всех красот упрямых, которыми дышал и жил, которым я насильно мил. Вот мой амур, моя аглая. Аглая вовсе не грация, — сделал к этой строке, — Собственноручное примечание автор и раскрыл имя занимающего нас лица, а журнал — князя Шаликова. Князь грузинского происхождения Петр Иванович Шаликов обитал тогда как раз на Пресне, где имел свой домик и круг писателей-сподвижников. «Ему помогают мыслить», — подшучивал в одном из писем батюшков, «и бланк неистощимый, сын известного архитектора», и остроумный Макаров, и все за преснею живущие поэты. Князь Шаликов был одним из первых и ревностнейших карамзинистов. Долгие годы редактировал «Дамский журнал», из которого мы приводили «Летопись Бульвара» и другие повременные издания, Но хотя большую часть своей 85-летней жизни посвятил многоплодному сочинительству, остался скорее в истории литературных обществ и журналов, нежели непосредственно литературы. Впрочем, он и сам не заблуждался относительно размера собственного дарования, но так уж повелось, что наравне с другим, титулованным автором-современником, графом Хвостовым, он сделался добычей слагателей эпиграмм и мемуаристов, отличавшихся в ту пору какой-то необъяснимой до конца рационально беспощадностью к своим противникам. Вот как выставил его в воспоминаниях племянник поэта-министра Дмитриева Михаил Александрович. Князь Шаликов был чрезвычайно известен и смешон своей нежностью, которой совсем не было в его характере. Он был только сластолюбив и раздражителен, как азиатиц. Его сентиментальность была только прикрытием эпикурейства. Он был странен и в одежде. Летом всегда носил розовый, голубой или бланжевый платок на шее. Его нежные бульварные похождения невообразимы. Иногда за это ему случалось попадать или в неприятные, или в смешные приключения, которые не поддаются скромному описанию, но которые забавляли современников. При чтении этого бранчливого отзыва следует непременно учитывать, что у сочинителя с самим его предметом произошла однажды бурная сцена, не без оскорблений действием, и потому-то свидетель он весьма пристрастный. Но как-то так повелось, что пристрастные мемуары читать интереснее тому же Вигелю. Принято пенять за злой язык и крайнюю консервативность. В зрелые годы столь же часто сколе цитировать его именно тогда составленные записки, в которых, кстати, находится еще следующее замечание о бульварной славе князя Шаликова. «Мне сказывал загоскин что во время малолетства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 В другом памятнике личностной, зачастую до совершенной свирепости, сатиры той эпохи, парнасском адрес-календаре, созданным также Арзамасцем воейковым поучительно, что издатель Семевский, выпуская его после смерти автора в своей русской старине, ради справедливости поместил тотчас вслед столь же сокрушительно уничтожающие воспоминания о самом воейкове Греча где Батюшков, как союзник, именуется под номером четыре. Действительный поэт, стольник-мус, обер-камергер-граций. Шаликов аттестуется таким образом. Присяжный обер-волокита, князь в ролей Находится при составлении из канареечных яиц для феба яишницы и при собрании для него же жемчужной росы и любовных вздохов. В первые годы среди бурных литературных столкновений батюшков тоже чистил его почем зря, не очень-то обинуясь в рукописной сатире, в письмах он был и вовсе крут. Так в 1811 году князь Вяземский предупреждается, будто Шаликов опасен, и если б он был человек, а не Шаликов, то стоил бы того, чтоб я или ты, или кто случится, проколол ему желудок обрубил его уши и съел заживо, живого, зубами. Но он шаликов. Что это значит? Он готов на тебя жаловаться, готов прокричать уши всем встречным и поперечным, что его преследуют, что его бронят, что он стихотворец, князь и чурлы-мурлы. Эрго! Всех надобно жечь резать, кто осмелится бронить, поносить, бесчестить его стихотворное сиятельство» эти шальные шаликовы хуже шмелей. Но пройдет семь лет. Москва погибнет и воскреснет. Вместе с нею повзрослеет и некогда беспечный ее певец, и его взгляд усмотрит в прошлом недруге не одно лишь худое или смеха достойное. В 1818 году, Он в благодарность за пресылку шаликовым переведенных тем повестей Жан-Лисс напишет ответное послание, где назовет былого противника почтенный мой поэт, и уезжая в Рим, заключит его словами: "Но где б я ни был, так я молвлю в добрый час, не изменясь душою тот же буду, и умирая не забуду Москву, отечество" Друзей моих и вас. Вот какая занимательная в своем роде история, почти повесть в картинках о взаимоотношениях Батюшкова с представителем местного московского Парнаса, собравшим в себе многие черты здешних авторов того периода воедино, разворачивается, если попытаться пристальнее взглянуть лишь на одну из множества миниатюр, с изображениями современников, набросанных легкой рукой в прогулке Но сам поэт отнюдь не коснит на ней, торопясь вывести все новые и новые лица. Там, вдали, указывает он бестрепетным перстом, на лавке сидит красавица полупоблеклая. Она вздохнула еще раз, О том, что ее место заступило новое, которое идет мимо ее и гордо улыбается. Постой, прелестница, еще две весны, и ты, в свою очередь, будешь сидеть одна на лавке. Ты идешь, и время за тобою. Куда спешит этот пожилой холостяк? Он задыхается от жиру, и пот с него катится ручьями. Он спешит в английский клуб пробовать нового повара и заморский портер. А этот гусар о чем призадумался, опершись на свою саблю? О, причина важная! Вчера он был один во всей Москве. Теперь явился другой гусар, во сто и любезнее. По крайней мере, так говорят в доме княгини Энн, которая по произволению раздает ум и любезность, и его бедного забыла. Но кто это болтает палкою в пруде с большим успехом, ибо на него посмотрели две мимоидущие старухи, две столетние парки. О, не мешайте ему! это тот важный и глубокомысленный человек, который мутил в делах государственных и теперь пузырит воду. Москва — убежище всех удалившихся от двора вельмож, подтверждает и Вигель. Вот два чудака, один из них бронит погоду, а время очень хорошо, другой бронит людей, а люди все те же, и оба Бронят правительство, которое в них нужды не имеет, и, что всего досаднее, не заботится об их речах. Оба они недовольны, они очень жалки. Один имеет сто тысяч доходу, и желудок его варить не может, другой прожился на фейерверках и называет людей неблагодарными за то, что они не собираются в его сад в глубокую полночь. Но кто этот пожилой человек, высокий и бледный? старый щёгль, великий мастер делать визиты, который на погребениях и на свадьбах является как тень, как памятник времен екатерининских. Он человек праздный, говорун скучный и болгать не умеет за недостатком воображения, а молчать не может за недостатком мысленной силы. Это гульбище имеет великое сходство с полями елисейскими. Здесь мы видим тени великих людей, которые, отыграв важные роли в свете, запросто прогуливаются в Москве. Многие из них пережили свою славу. Но заря потухает, — замечает батюшков в завершение, позабыв, что он один раз уже проводил ее в Кремле. Воспользуемся этой оплошностью и вернемся к середине очерка пропущенной нами в погоне за вереницей ярких сцен на гуляниях. В числе других развлечений, москвичей, автор прогулки, иронически поминает также известный «Карусель». В отличие от современного его тезки, тогда «Каруселем» называли род костюмированного состязания на чистом воздухе или, как определяет в своем словаре Владимир Даль, воинскую конную игру, представление в подражании рыцарским турнир Старший приятель писателей батюшковского окружения Василий Львович Пушкин даже издал по сему случаю особую книжку о каруселях благородному московскому обоего пола сословию посвящает кавалерского карусельного собрания член Василий Пушкин. Москва — 1811 года июня двадцатого дня, в коей, выводя происхождение имени из латинского «колесница солнца», измыслил целую мифическую родословную каруселей от богини Церцеи, которая де учредила их в честь солнца, отца своего, через игры рыцарей Средневековья и забавы богатырской дружины Владимира Святого вплоть до двора Екатерины Второй, где и на самом деле они были впервые в России заведены. А вот как отмечал это событие вестник Европы, в редактировании которого еще принимал участие Жуковский. В последней половине минувшего июня в Москве у Калужской заставы Посреди нарочно устроенного обширного амфитеатра два раза дано было прекрасное и великолепнейшее зрелище каруселя. По высочайшему дозволению составилось здесь благородное карусельное собрание под главным распоряжением его высокопревосходительства Степана Степановича Апраксина, который наименован главным учредителем всего каруселя. В стечении зрителей было чрезвычайное В первый раз июня 20 для входа в ложе и амфитеатр розданы были зрителям билеты, а 25-го числа, для дня рождения великого князя Николая Палча, дан был подобный первому карусель в пользу бедных. На другой день после праздника на вырученные от зрителей деньги, как рассказывает в своих записках Глинка, дали обед отставным воинам, жившим в Москве. Благородные рыцари показывали искусство свое в верховой езде, меткость рук и умение управлять оружием. Богатый убор, церемонимейстеров и кавалеров, устройство кадрилей, порядок шествия — все это выше всякого описания, все достойно обширности, многолюдства и пышности древней столицы, величайшей в мире империи. И тотчас Вслед за таким выспренным отзывом издатель вестника Коченовский, платя дань журнальным обыкновениям своего времени, обрушивается на помянутую книжку Василия Львовича Пушкина. Сам же Батюшков высказывался о карусели с усмешкой не только в очерке, но и в переписке. «У нас карусели всякий день, кому нос на сторону, кому зуб вон». Однако дата на письме, из которого приведена эта выдержка, выдает, что Константин Николаевич усердно посещал не только само зрелище, но даже еще и его репетиции.